Контролируйте выпуск денег и суды, все же прочее оставьте толпе. Так советует вам по император, и он же учит. Если хотите иметь прибыли, вы должны править. Да, в его словах есть правда, но спрашиваю я себя, кто есть толпа и кем правят. Принцесса Ирулан, Аракис Пробуждающийся, Приводится текст тайного послания Муаддиба Лансрааду. Джессике пришла нежданная мысль. «Пауль, может быть, именно сейчас проходит испытание. Они хотели скрыть это от меня, но это же ясно. И Чани вот уехала по какому-то загадочному делу». Джессика сидела в покоях для отдыха. Выдалась тихая минутка между ночными уроками. Комната была уютная, хотя и не такая большая, как та, которую ей предоставили в сие Читабр, незадолго до того, как они бежали, спасаясь от погрома. Но и тут на полу лежали толстые ковры, мягкие подушки, под рукой низкий кофейный столик, многоцветные драпировки на стенах и плавающие лампы под потолком, льющие мягкий желтоватый свет. Разумеется, комната насквозь пропиталась едким кисловатым запахом фриманского сиетча. Только теперь этот запах ассоциировался у нее с безопасностью. И все-таки она знала, что эти стены никогда не станут родными для нее, что она никогда не сумеет преодолеть чувство отчужденности. Напрасно пытались ковры и драпировки скрыть суровость этих каменных стен. Из коридора доносились слабые, приглушенные стенами и расстоянием Звуки барабанов, металлическое бряцание, хлопки в ладоши Это, знала Джессика, праздновали рождение ребенка Скорее всего, родила Субия По времени срок ее И, конечно, скоро этого синеглазого ангелочка Принесут к преподобной матери, к ней, для благословения Кроме того, она знала, что ее дочь Илья конечно, будет на праздник, и ей подробно все расскажет. А для ночной поминальной молитвы время еще не пришло. Да никто бы и не начал праздник рождения ребенка обрядом оплакивания тех, кто был захвачен в рабство на Паритрине, на Беллоте и Гейзе, на Рассаке, на Хармантепе. Джессика вздохнула. Конечно, она понимала, что на самом деле старается сейчас отвлечься от мыслей о сыне и об угрожающих ему смертельных опасностях, ямах-ловушках с отравленными шипами, харконенских рейдах. Впрочем, в последнее время харконенские войска все реже отваживались на набеги, фримены поубавили им прыти с помощью данного паулем оружия, навсегда оставив в пустыне довольно много и топтеров, и самих Харконенских вояк а еще были и естественные опасности пустыни, податели, жажда, пыльные провалы. Она хотела было велеть подать кофе, но остановилась, задумавшись над давно занимавшим ее парадоксом, насколько фримены в своих сиетчах жили лучше, чем пионы грабинов, а с другой стороны, во время хаджров В пустыне Фриманам приходится выносить куда больше, чем любому из рабов Харконненов. Занавеси подле ее раздвинулись, в образовавшуюся щель просунулась темная рука, поставила на столик чашку и исчезла. От чашки поднимался аромат кофе, щедро сдобренного пряностью. «С праздничного стола», — подумала Джессика. Она взяла чашку и принялась прихлебывать из нее, улыбаясь. «В каком другом обществе, во всей известной вселенной, — спросила она себя, — мог бы некто, занимающий столь же заметное положение, без опаски, пить неизвестно кем приготовленный и неизвестно кем поданный напиток? Теперь-то я, конечно, могла бы изменить внутри себя любой яд, но подавший мне кофе об этом не знает». Она допила кофе. Горячий вкусный напиток придал ей сил и бодрости. — И Еще, — подумала она, — ну в каком еще обществе так непринужденно и естественно оберегали бы ее покой и уединение? Даритель лишь подал подарок, а сам и не показался. И сам подарок был послан ей с любовью и уважением, и лишь с крошечной толикой страха. Да, и еще одна сторона случившегося. Стоило ей подумать о кофе, и он тут как тут. Но телепатия здесь ни при чем. Это все тау. Единство общины сиеча, компенсация за то, что пряность, пусть слабый, но все-таки яд. Большинству было недоступно просветление, сошедшее на нее благодаря пряности. Их этому не учили и к этому не готовили. Их разум отвергал то, что не мог понять, но все же зачастую община вела себя как единый организм и ощущала себя таковым. Мысль о совпадениях им даже в голову не приходила. Прошел ли Паули испытание в песках? Снова спросила себя Джессика, удалось ли ему. Он должен суметь. Но даже с лучшим может произойти несчастный случай. На то он и случай. Как же трудно ждать. Главное — это скука. Ждешь, ждешь, и постепенно тебя одолевает скука ожидания. А ожидание занимало в их жизни немало места. «Мы здесь уже больше двух лет», — думала она, «и придется ждать, по крайней мере, еще вдвое дольше, прежде чем мы сможем попытаться отбить араки сухарконенского управителя. У я». У зверя рабана. Преподобная, голос за занавесью принадлежал Харе, второй женщине дома Пауля. Да, Хара, войди. Занавеси раздвинулись, Хара скользнула внутрь. На ней были сандалии для ношения в сиечи и красно-желтый халат с короткими открывавшими руки почти до плеч рукавами. Черные волосы разделены посредине пробором, гладко зачесаны назад и смазаны маслом, точно над крылья какого-то жука. Хищное, словно вытянутое вперед, лицо напряженно нахмурено. За ней вошла Алия, девочка чуть старше двух лет. Увидев дочь, Джессика, как часто бывало, поразилась сходству Алии с Паулем в том же возрасте. Тот же серьезный вопросительный взгляд — Те же темные волосы, тот же упрямый рот, но были и отличия. Из-за них большинству взрослых становилось не по себе в присутствии Алии. Девчушка-малышка, не так давно начавшая даже ходить, вела себя со взрослым спокойствием и уверенностью. Взрослых шокировала, когда она смеялась над тонкой игрой слов, двусмысленными каламбурами, которыми перебрасывались мужчины и женщины, А иногда Алия своим шепелявым глазком, не всегда внятным, из-за неокрепшего еще мягкого неба, вставляла такие лукавые замечания, которые подразумевали жизненный опыт отнюдь не двухлетнего младенца. Хара, не без раздражения вздохнув, тяжело опустилась на подушки и с подлобья взглянула на девочку. — Алия, подойди, — поманила Джессика дочь. Та подошла к матери, тоже села на подушку, ухватила ее руку. Телесный контакт, как всегда, восстановил и контакт сознаний, существовавший между ними еще до рождения Алии. То были не общие мысли у обеих, не ТП, хотя и такое случалось, если Алия прикасалась к матери в момент, когда Джессика преобразовывала меланжевый яд для церемоний. Но это... это было нечто большее. Непосредственное восприятие другой живой искры, острое чувство единства на уровне нервной системы, делавшее их и эмоционально единым целым. Джессика, в формальной манере, подобающей в обращении с домашними ее сына, обратилась к Харе. Субахулька хар как чувствуешь ты себя этой ночью? В том же традиционно формальном ключе та ответила: Субахуннар. «У меня все в порядке в эту ночь». Она произнесла приветственную формулу почти без выражения и снова вздохнула. Джессика почувствовала, что Алия смеется про себя. «Гханима моего брата мной недовольна», — объяснила она слегка шепелявя. Джессика, разумеется, не могла не отметить, что Алия назвала Хару «Гханима». Так у Фриманов называют «добытый в бою трофей», Причем обычно такой предмет, который более не использовался по первоначальному прямому назначению, так, безделушка, и на память о победе. К примеру, наконечник копья, подвешенный к занавеске в качестве грузика. Хара метнула на девочку сердитый взгляд. «Не нужно меня оскорблять, дитя, я свое место помню». «И что ты на этот раз натворила, Алия? спросила Джессика. За нее ответила Хара. Сегодня она не только отказалась играть с другими детьми, но и влезла куда... «Я спряталась за занавеской и смотрела на рождение ребенка Субии», объясняла Алия. «Это мальчик. Он все кричал, кричал, но у него и легкие. Ну и когда я увидела, что он покричал достаточно...» «Она подошла и коснулась его», — возмущенно сказала Хара. «И он замолчал». А ведь всякий знает, что фрименский ребенок должен как следует выкричаться, если он в сиечи, потому что он больше не должен будет кричать или плакать, чтобы не выдать нас во время хаджра. — А он и выкричался, — сообщила Алия. — Я только хотела прикоснуться к его искорке, ну, к жизни. Только и всего. А когда он ощутил меня, он больше не хотел плакать. — Разговоров прибавится, — пробурчала Хара. «Но ребенок Субии здоров?» — спросила Джессика. Она видела, что Хара чем-то сильно встревожена. «Здоровей не бывает», — ответила Хара. «И все знают, что Алия ему не повредила, и, в общем, не рассердились, что она его трогала. Тут другое». Хара пожала плечами. «Все дело в странности моей дочери», — спросила Джессика. «В том, что она говорит не как ребенок ее лет» и знает вещи по возрасту, ей не положенные, например, образы из прошлого. Но откуда ей знать, например, как выглядел какой-то там ребенок на Беллоте и Гейзе? «Так он же похож!» — возмущенно сказала Алия. «Мальчик субии в точности, как сын Метхи, что родился перед самым уходом Алия!» — строго сказала Джессика. «Я же тебя предупреждала!» «Ну, мама, я же сама видела, и...» Джессика покачала головой. На лице Хары было написано сильное беспокойство. «Кого же я родила?» — спросила себя Джессика. «Она уже в миг рождения знала столько же, сколько я, даже больше. Все, что открылось с помощью преподобной матери в коридорах прошлого». «Дело не только в том, что она сказала», — мрачно проговорила Хара. «Тут и другое». «Ее упражнение, например, сядет и уставится в скалу, и только один какой-нибудь мускул дергается возле носа или на пальце, или... Бенегиссеритские упражнения?» — кивнула Джессика. «Ты же знаешь про них, Хара. Надеюсь, ты не собираешься отказывать моей дочери в наследственности». «Тебе известно, преподобная, что для меня такие вещи ничего особенного не значат», — ответила Хара. «Но люди-то шепчутся». «Я чувствую опасность. Они говорят, что твоя дочь демон, что другие дети отказываются с ней играть, что она...» «У нее слишком мало общего с другими детьми», — сказала Джессика. «Какой она демон! Просто она...» «Конечно, она не демон!» Джессика поразилась, с какой горячностью ха рассказала это. Она перевела взгляд на Алию. Девочка как будто совершенно ушла в свои мысли, как будто ждала чего-то. Джессика вновь обернулась к Харе. «Я уважаю домашних моего сына», — сказала Джессика, а Алия пошевелилась у нее под рукой. «Ты можешь открыто говорить со мной обо всем, что тебя тревожит». «Недолго мне быть в его доме», — ответила Хара. «Я ждала до сих пор». «Ради своих сыновей, ради всего, чему они научились, как сыновья у Сула. Это немного, но это все, что я могла им дать, ведь все знают, что я не делю ложь с твоим сыном». Алия, теплая в полудреме, опять шевельнулась под рукой матери. «Но, тем не менее, ты могла бы стать хорошей подругой и помощницей моему сыну», сказала Джессика, и добавила про себя, потому что не переставала думать об этом. Только не женой. А от этой мысли было, конечно, недалеко и до другой, более важной, что как заноза постоянно мучила ее. Все, чьи уверенно говорили, что союз ее сына с Чани стал уже настоящим супружеством. «Я-то люблю Чани», — подумала Джессика. И тут же напомнила себе, что любви, может быть, придется уступить дорогу политическим соображениям. Вопросом короны. Монархи, как известно, редко женятся по любви. «Думаешь, я не знаю, что ты готовишь для сына?» — продолжала Хара. «Ты о чем?» — строго спросила Джессика. «Ты хочешь объединить все племена под его рукой. Разве это плохо? Я вижу опасность для него, и али я часть этой опасности?» Алия теснее прижалась к матери. Теперь она открыла глаза и внимательно смотрела на Хару. «Я же смотрела на вас», — сказала та, — «как вы касаетесь друг друга. И Алия для меня родная плоть, ведь она сестра тому, кто как брат мне. Я присматривала за ней и берегла ее с тех пор, когда она была совсем крошкой. С той самой Рызии, после которой мы укрылись здесь, и я многое видела». Джессика кивнула. Она чувствовала, как в нарастает тревога. — Ты понимаешь, о чем я говорю, — продолжала Хара. — Как с первого дня она понимала все, что мы говорим ей. А разве знал свет другого ребенка, который бы в столь раннем детстве так знал и соблюдал водную дисциплину? И разве был, когда ребенок, чьими первыми словами княньки было бы «я люблю тебя, Хара»? Хара прямо посмотрела на Алию. — Почему, как ты думаешь, я терплю все ее подковырки и оскорбления? — Потому что знаю, что на самом деле она на меня худо не держит. Алия подняла глаза на мать. — Да, преподобная, я тоже умею думать, — сказала Хара. — Я сама могла бы стать соединой. И что я видела, то видела. Хара. Джессика пожала плечами. «Я не знаю, что сказать». И она поразилась собственным словам, потому что это буквально была чистая правда. Она не знала, что сказать. Алия выпрямилась, развернула плечики. Джессика поняла, время ожидания прошло. Алией владело сложное чувство, смесь решимости и грусти. «Мы совершили ошибку», сказала Алия. «Теперь нам нужна Хара». «Это случилось во время обряда семени», — проговорила Хара. «Когда ты, преподобная, преобразовывала воду жизни, когда Алия еще жила, нерожденная в твоем чреве». «Нам нужна Хара?» — удивленно повторила про себя Джессика. «А кто еще может поговорить с людьми? Помочь им хотя бы начать понимать меня?» — ответила девочка. «И что ты хочешь, чтобы она сделала?» спросила Джессика. «Она уже знает, что ей делать». «Я расскажу им правду», сказала Хара. И ее лицо показалось вдруг им старым и грустным. Оливковая кожа собралась в хмурые морщинки на лбу, а в острых чертах проглянуло настоящее колдовство. Хара стала похожа на ведьму. «Я скажу им, что Алия только притворяется маленькой девочкой, а на самом деле и не была ею никогда». Алия покачала головой. По ее щекам потекли слезы, и Джессика ощутила волну ее печали, как свою собственную печаль. «Я знаю, что я урод», — прошептала Алия. Взрослые слова и интонации из детских уст прозвучали подтверждением горькой истины. «Никакой ты не урод», — оборвала ее Хара. «Кто посмел сказать тебе такое?» Джессика вновь поразилась яростной силе голоса Хары и готовности, с какой она бросилась на защиту Алии. И Джессика поняла, Алия рассудила верно, Хара им нужна. Племя поймет ее слова и чувства, ибо было очевидно, что она любит Алию как свое собственное дитя. «Так кто это сказал?» — повторила Хара. «Никто». Уголком материнской Абы Алия вытерла слезы, Разгладила смятый и промокший край ткани. «Ну, так и ты не говори такого!» — велела Хара. «Да, Хара». «Ну, а сейчас, — сказала Хара, — можешь все рассказать мне, чтобы я рассказала другим. Итак, что с тобой случилось?» Алия сглотнула, подняла взгляд на мать. Джессика кивнула. «Однажды я проснулась», — проговорила Алия. Это было как пробуждение ото сна, вот только я не помнила, чтобы засыпала перед этим. Я была в каком-то теплом темном месте, и я испугалась. Слушая шепелявящий голосок дочери, Джессика вспомнила тот день, огромную пещеру. — Когда я испугалась, — продолжала девочка, — я попыталась выбраться из этого места, но выхода не было. Потом я увидела искорку, то есть не совсем увидела, эта искорка была прямо там, со мной. Мы были вместе, и я ощутила эмоции, исходившие от нее. Она меня утешала, успокаивала, обещала, что все будет хорошо. Это была моя мать. Хара вытерла глаза и ободряюще улыбнулась лие Но все-таки глаза Фременки диковато поблескивали хотя казалось, будто Хара хочет и глазами слушать рассказ Алии. «Что можем мы знать о том, что думает она с ее уникальным опытом, воспитанием и наследственностью?» — подумала Джессика. «Но как только я успокоилась и почувствовала себя в безопасности, — рассказывала Алия, — появилась еще одна искра. Тут-то все и случилось. Этой третьей искрой была преподобная мать». «Она передавала маме многие жизни, все, что у нее было, и я была с ними и все видела, все-все, и потом все кончилось, и я была уже всеми ими, и еще другими, и самой собой, только мне пришлось очень долго искать себя, там было слишком много других». «Это было жестоко», — проговорила Джессика, «никто не должен так пробуждаться к жизни». Но всего поразительнее то, что ты сумела принять все, что с тобой случилось. «А что мне оставалось?» — пожала плечиками Алия. «Я не знала, как оттолкнуть все это, или спрятать свое сознание, или закрыть его, отгородиться. Все просто случилось. Все это». «Но мы же не знали», — пробормотала Хара. «Когда мы давали твоей матери воду, чтобы она изменила ее, мы не знали, что она уже носит под сердцем тебя». «Не печалься об этом, Хара», — сказала Алия. «Да и мне себя жалеть не стоит. В конце концов, тут и порадоваться можно. Я ведь преподобная мать. У племени, значит, две пре Она замолчала и, склонив голову, прислушалась. Хара, сидевшая на пятках рядом с ней, откинулась назад, пораженно уставилась на Алию, затем подняла взгляд на Джессику. «Неужели ты даже не подозревала?» — спросила Джессика. Шш, Поднесла палец к губам Алия. Из-за занавеси, отделявшей комнату от коридора Сиеча, доносился далекий ритмичный напев. Он стал громче. Теперь были слышны слова «Яй-яй-яум! Яй-яй-яум! музейн я Яй-яй-яум! Музейн-валах! Хор приблизился, прошествовал мимо входа в Ялли, голоса наполнили все комнаты, постепенно звук удалился. Когда он почти затих, Джессика начала обряд, скорбно возвестив. То было в Рамадан, и апрель стоял на и Гейзе. «Семья моя сидела в нашем бедном дворике», — подхватила Хара, «и воздух был умыт влажной пылью фонтанной струи» и простирала ветви дерева, и протегюли висели на них круглые и яркие, только руку протяни. Стояла корзина, полная мешмиши и баклавы, и рядом кувшины с либаном, все доброе пищи и питье. Мир был над нашими садами и пастбищами, и мир в домах наших, и был мир по всей земле. Итак, «Полна счастья была жизнь, покуда не явились враги», — продолжила Алия. «Кровь встыла в жилах от криков друзей моих», — сказала Джессика, и почувствовала, как сквозь все жизни, влившиеся в ее память, приходят кровавые воспоминания. «Ла-ла-ла», — стенали женщины, — опять вступила Хара. И вот ворвались в мой муштамаль Налетчики и бросились на нас. Кровь капала с их клинков, И то была кровь наших мужчин. Снова была очередь Джессики. Они замолчали, Как замолчали люди по всему Сиетчу, Во всех его помещениях вспоминая И не давая угаснуть давнему горю. Наконец Хара произнесла слова, Завершавшие ритуал. И эти слова — прозвучали так жестко, как Джессике не приходилось еще их слышать. «Никогда не простим и никогда не забудем». В задумчивой тишине, наставшей после этих слов, они услышали неясные голоса людей, шелест множества одежд. Джессика почувствовала, что за занавесью кто-то стоит. «Преподобная?» Женский голос. Джессика узнала его. «Тартар!» «Одна из жен Стилгора». «В чем дело, Тартар?» — спросила Джессика. «Дурные вести, преподобная». У Джессики сжалось сердце от страха за сына. «Пауль!» — выдохнула она. Тартар развела занавеси и вошла. Прежде чем занавеси упали, Джессика успела заметить, что в передней толпится народ. Она посмотрела на Тартар. Невысокая смуглая женщина в черном с красными узорами платье. Ноздри раздуваются, открывая натертые носовыми фильтрами мозоли. Сплошь синие глаза в упор смотрят на нее. «Так что случилось?» — требовательно спросила Джессика. Вести из песков», — ответила Тартар. «Усул сегодня встречается с подателем. Сегодня испытание. Да, сегодня». Молодежь уверена, что он не может не справиться И говорит, что еще до заката он станет наездником пустыни И парни собираются на Раззию Они поедут на север и встретят там Усула Затем они собираются заставить Усула бросить вызов Стилгору И взять власть над всеми племенами Копить воду, засаживать дюны зеленью «Медленно, но верно заменять свой мир, всего этого им уже недостаточно», — подумала Джессика. «Маленькие набеги, маленькие, но наверняка этого им больше недостаточно. Теперь, когда Пауль и я обучили их стольким вещам, они почувствовали свою силу и рвутся в бой». Тартар переступила с ноги на ногу, кашлянула. «Нам известно, как важно осторожное ожидание», — думала Джессика. «Но мы знаем и опасность, скрытую в слишком долгом ожидании. Можно потерять чувство цели». «Парни говорят, если Усул не вызовет Стилгора, он трус», — добавила Тартар и опустила глаза. «Вот, значит, как». Пробормотала Джессика и подумала, «Хорошо, что я видела, как это назревает, и Стилгар тоже». Тартар опять прочистила горло. «Даже мой брат, Шоаб, говорит то же самое», — сказала она, — «они не оставят Усулу выбора». «Значит, пришел этот час, и Паулю придется самому разбираться с этим. Преподобная мать не смеет вмешиваться в вопросы преемственности власти». Алия высвободила руку из пальцев матери и сказала, «Пойду с Тартар послушаю парней, может, можно сделать что-нибудь?» Джессика посмотрела на Тартар, но ответила дочери, «Ну иди, расскажешь все мне, как только сможешь». «Мы не хотим, чтобы так случилось, преподобное сказала Тартар. «Мы не хотим», — согласилась Джессика. «Племени нужны все его силы», — она взглянула на Хару. «А ты с ними пойдешь?» Хара ответила на непроизнесенную вслух часть вопроса. «Тартар не допустит, чтобы с Ильей что-то случилось. Она же знает, что скоро мы с ней обе будем женами одного человека. Мы уже поговорили, Тартар и я». Хара бросила взгляд на Тартар, опять посмотрела на Джессику. Мы друг друга поняли. Тартар протянула Алие руку. «Поторопимся, парни уже выходят». Они вышли. Невысокая женщина вела ребенка за руку, но казалось, что это ребенок ведет ее. «Если Пауль муаддип убьет Стилгера, это не пойдет племени на пользу», — сказала Хара. «Конечно, раньше власть передавалась именно так, но теперь времена изменились». «Они и для тебя изменились», — заметила Джессика. «Не думаешь же ты, что я сомневаюсь в исходе такого поединка случись он, спросила Хара. Разумеется, Усул победил бы. — И я о том же, — кивнула Джессика. — А, ты думаешь, мои личные чувства вмешиваются в мои суждения? Хара покачала головой, и водяные кольца у нее на шее звякнули. — Как ты ошибаешься? Может быть, ты думаешь, что я ревную к Чане из-за того, что не я избранница Усула? — Ты выбираешь сама, как можешь, — ответила Джессика. — Я жалею Чане, — сказала Хара. Джессика напряглась. «Что ты имеешь в виду? Я же знаю, что ты думаешь о Чане. А думаешь ты, что она не может быть женой твоему сыну?» Джессика откинулась назад на подушке, расслабилась. Пожала плечами. «Может быть». «Возможно, ты и права», — продолжала Хара. «И если ты права, то удивительного найдешь ты союзника, саму Чане». «Она хочет лишь того, что лучше всего для него!» Джессика сглотнула. У нее неожиданно перехватило горло. «Чани очень дорога мне», — проговорила она. «Она не могла бы...» «Грязные какие ковры тут у тебя?» Перебила Хара и опустила глаза к полу, избегая взгляда Джессики. «Оно и понятно, вон сколько народу топчется тут все время. Почаще бы надо их чистить».